Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Иван Шаман Паутина миров Империя Книга третья Войн Слова первая. За северными ждет сражение кровожадный кролик, уже в первом бою прославившийся тем, что прикончил всех противников, вещал распорядитель Крысиного турнира. За южными вратами бастарты из южных земель, пират по кличке, пират. За... Продолжал распинаться глашатой. А я стоял, подперев холодную каменную стену плечом, и думал, какого черта я здесь делаю? Нет, то, что денег много не бывает, понятно и сопливых. Вот только максимальная ставка была десяток золотых в монетах и полтинник в недвижимости. Так себе цифры, даже если учитывать, что на официальных турнирах ставить можно будет до сотни. Это я уже выяснил у безгрешного. Посему эту причину сейчас я отмел как нелогичную. Значит, оставалась одна. Я тупо не нашел предлога лучше, чем заявиться на это сражение. Зачем? Элементарно. У меня осталось полгода, чтобы закончить все дела в северной столице. И я не собирался уезжать из нее без достижения Светогор. А когда это делать, если не после подпольного турнира? График-то был забит до отказа. Ректор Академии с утра напомнил, что она не просто так называется гладиаторской, и, кроме ежедневных занятий, мы обязаны будем принять участие в турнирах. И это были как групповые бои-чести, так и показательные дуэли. Всего за полгода нам предстояло пройти через мясорубку из 10 схваток, и это только официально. А еще были крысиные бои, где я успешно прошел одну шестнадцатую и теперь ожидал старта одной восьмой. Если меня нигде не отстранят и не победят, то это 14 14 крупных боев всего за 6 месяцев. Радовало только то, что подготовка у меня уже была. И не слабая. Магия, как бы я ее не любил, с пробуждением навыков усилила тело. Хотя после плана демонов я и считал, что это практически невозможно. Ведь там, сколько ни пытайся, о магии не нашлось ни слова. И все же вот оно. Прямо перед глазами. Майкл Рейнхард. Мак универсал Сила отличная. Плюс два. Ловкость хорошая. Плюс один. Интеллект превосходный. Плюс три. Выносливость эпическая. Плюс четыре. Восприятие отличное. Плюс два. Любимое оружие. Двуручный меч. Короткий меч. Башенный щит. Атака лучом.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 Ведь, несмотря на все плюсы к магии, ни одну из них я до сих пор так и не смог пробудить даже на стартовом этапе. А их же по три типа у каждого аспекта. Получается всего девять. Регенерация, вызов, отравление, усиление, ужас, воплощение, подчинение, изменение, лечение. Вот только даже Гроас, мой новоявленный брат, за две сотни лет освоил только три, хоть и в совершенстве но он сейчас активно восстанавливался, и встреча с ним еще предстояла. «Три!» — вырвал нестройный хор толпы болельщиков меня из раздумий. «Два!» «Опачки! Не вовремя как-то я задумался. Собраться! С прошлого раза я помнил, что ворота открывались крайне неохотно, и сейчас вряд ли будет по-другому». Надавив обеими ладонями на створки, я оперся правой ногой, чтобы на команду «Старт» начать давить всем телом. «Один!» Прогремела толпа, и я кубарем вывалился на песок, усеянный оружием. Какой-то юморист поставил меня у ворот, в которых все было идеально смазано. Перекувырнувшись через голову, я с удовольствием понял, что не только не поранился, но и стою прямо перед коротким мечом из добротной стали. Ладонь сомкнулась на привычном оружии, а в следующую же секунду мне пришлось его применять. Клубок шерсти, налетевший на меня, никак не мог быть человеком, а потому я просто не рассчитывал на такую силу и скорость. Хорошо, хоть у меня хватило навыков и выносливости принять его удар на плечо. Хотя, может, и ее, черт его знает. Холодная сталь шлепнула меня плашмя по мышцам, и я тут же пошел в контратаку. Вот только противник явно был не дурак помахать кулаками и ногами. Не успел я перестроиться, как получил удар под дых когтистой лапой. Будь на мне нагрудник хорошего, а лучше отличного качества, я, пожалуй, принял бы его на грудь, чтобы переломать к чертям все ноготки этой собакоподобной твари. Но я был гол, если не считать красной накидки, которая едва прикрывала кристалл в груди. Твою мать, это было реально больно! Поняв, что не уклониться, ни отразить атаку не успеваю, я принял единственное возможное решение. Чуть присев, я принял удар на розовый алмаз, вросший в грудь, отчего тут же получил массу неприятных ощущений и ругань, потревоженная в своем царстве ханы. Оборотень зарычал в бешенстве, но я уже успел разорвать дистанцию и теперь держал меч на вытянутой руке. Как бы он ни старался и каким бы измененным ни был, но мое оружие было на 30 сантиметров длиннее его — И теперь я с легкостью мог пресечь любое нападение просто одним взмахом. Противник охоти защищает естественная броня, шерсть, но против хорошего меча она вряд ли поможет. И он это, кажется, понимал. Ха! Раздался откуда-то справа богатырский выдох, и я едва успел среагировать, пригнувшись. Двуручник вряд ли предназначался кому-то конкретному, просто полоска дряной стали просвистела, брошенная сильной, но не особо умелой рукой, и ударилась о каменную стену, выбив снопыскор. Не успел я найти глазами третьего противника, как оборотень снова бросился в атаку. Он прыгнул к стене и, оттолкнувшись у самого песка, бросился вперед. Я вначале подумал, что он собирается меня ослепить, поднять пыль, и только в последний момент сообразил, что теперь у противника в руках был тот самый меч. Вот гады, они, кажется, в паре работают. Это опасно, особенно учитывая, что третьего я так и не нашел. Клинки со звоном встретились в воздухе, и я внезапно понял, что не удержу удар. Слишком сильный был противник, да еще и опытный, Единственное, что мне оставалось, отклонить двуручник, увести в сторону, надеясь, что лезвие не заденет мне ничего по остаточному принципу. Пусть меч был и плохого качества, с первого взгляда видно, что оборотню даже держать его не слишком удобно, но коже все равно, чем ее будут рубить. «Вольфыч, давай подсобим!» — крикнул задорный голос. «Черт, посмотреть бы, кто это и насколько он далеко!» «Нет, я сам!» — взревел оборотень. «Этот гаденыш прикончил Нокана! Не прощу!» «Что еще за Нокан?» — хотел было спросить, но запоздало сообразил, что это тот варвар, которого я убил в прошлый раз. «Вот ведь тоже! Он был крупнее оборотня раза в два, а этот, жилистый, не особо высокий, был явно сильнее!» Как волк сильнее овцы, хоть та и больше? Природа, естественный отбор. Или магия? Надо будет обязательно уточнить, если выживу. Отразив еще пару ударов, я понял, что меня методично загоняют к стене, ограничивая пространство для маневра. За счет скорости враг умудрялся раз за разом пресекать мои попытки пойти в контратаку, и мне только и оставалось, что выжидать его ошибки. Но ее все не было, и расстояние становилось все меньше. «Точно! Расстояние! Я привык махаться такой же оглоблей, как сейчас враг, но оружие-то у меня совсем иное!» «Да, оно на 30, а то и 40 сантиметров короче, но из этого можно и плюс извлечь. Главное — выгадать момент и подыграть». Сделав вид, что я устал, сделал еще полшага назад вместо одного. Оборотень, почуяв скорую победу, усмехнулся, смело сокращая дистанцию. «Обмен ударами — еще один, и вот мы почти у самой стены». Сделав демонстративный ложный выпад, я шагнул в сторону, и он купился. Не давая мне уйти с линии удара, волчара ударил со всей силы туда, где, по его мнению, должна оказаться моя тушка. Дрянное железо со скрипом врубилось в каменную ограду, застонало и, звякнув, обломилось, оставляя в руках у него только рукоять. Не мешкая, я шагнул вперед, ударяя клинком снизу вверх и вспарывая оборотня от самого паха через живот и грудину. Зверь взревел, отскакивая в сторону и с трудом удерживая вываливающиеся внутренности. «Черт, все-таки прикончить одним ударом я его не сумел, только забрызгался с головы до ног кровью. Но драться он больше не будет, по крайней мере сегодня». «Мне, правда, от этого не намного легче. Двое других поднимались с песка. Все это время они не сражались, а лишь наблюдали за нашей дракой, подбирая оружие себе по вкусу и уже обзавелись приличным арсеналом». «Слышь, кроль!» — усмехнулся боец, прикрывающийся круглым щитом полуметрового диаметра. «Прикончить наших в первом бою было плохой идеей. Тебе хана!» Глава вторая «Они двинулись с двух сторон, беря меня в клещи. Копейщик и щитоносец. Да, пожалуй, я согласен. Надо было оставить тех в живых, чтобы не наживать проблем. Иначе мне каждый раз придется сражаться в одиночку против троих. А это шансов на победу не добавляет». «Будь сражение честным, против меня сейчас шел бы только один враг, и то уставший, и, скорее всего, раненый. А сейчас...» Единственное, что радовало, они не были сработавшейся командой. Нападали по одному, хоть и с разных сторон, а не одновременно. Если бы не это, я бы склеил ласты уже в первую минуту. А так мне удалось отпрыгнуть от копья и заставить щитоносца спрятаться под угрозой ложного выпада». Твою же налево! Опять скачу, как кролик от противника к противнику. Недаром прозвище дали, а значит, будем его оправдывать до конца. Два врага, два стиля боя. Я о них ничегошеньки не знаю, кроме их вооружения. Может, кто из бывалых вояк сказал бы о стиле боя, о подготовке, происхождении, но мне до такого расти и расти. Что я вижу? На что я могу повлиять? Что могу использовать? Противники-соучастники, а не команда. Это даже такому, как я, видно сразу. Оба подбирали оружие так, чтобы после победы надо мной закуситься за призовое место. У одного хоть и дряной, но все же щит, а у второго немногим лучше копье. Явно же решили, что для двоих я стану легкой мишенью, и основным противником будет тот, кто сейчас является напарником. Для меня они оба одинаково опасны, но есть один нюанс. Сам я едва успеваю отбивать и наносить удары, балансируя на лезвие судьбы. С чем? Верно, с коротким мечом. Пусть и хорошего качества, пусть и вполне привычным, но одно гарантировано. Пойти сейчас против щитоносца, оставив за спиной копейщика, все равно, что подписать себе смертный приговор. Я это понимал, они это понимали, а значит... «Пойдем от обратного. Почти». Я нанес несколько сильных ударов, выбивая щепки из деревянного щита и, надеюсь если не отбить противнику руку, то, по крайней мере, заставить его уйти в глубокую оборону. Гад не возражал, отражая все мои удары и просто выжидая, пока мне в спину или бок воткнется наконечник копья напарника. И тот не заставил себя ждать. Вот только я этого момента и дожидался. В последнюю секунду отскочив в сторону, я бросился на копейщика, словно обезумевший, не давая ему ни мгновения, чтобы уйти или отпрыгнуть самому. Миг, и я уже нахожусь в полуметре от него. Враг понял, что сейчас произойдет гораздо раньше, чем можно было надеяться. Он выбрал почти идеальное оружие против щита, но не против короткого меча. Копье — массовое смертоносное оружие. Каждый, кто хоть раз ходил в лес, скажет вам, что даже заостренная палка может держать крупного зверя на расстоянии. В этом, и еще в дешевизне и простоте использования, его самая главная сила. И в этом же самая большая слабость. Когда нет строя, а ты стоишь один, когда противник ждет от тебя удара, когда тебе нечем защититься — В общем, у него не было ни единого шанса. Показав замах для рубящего удара, я просто перехватил копье за древка, а потом нанес колющий в живот. Был бы у него доспех, да даже кожаная куртка достаточной толщины, тогда он смог бы выжить. Но от укола невозможно спастись с помощью копья, особенно когда противник уже вплотную к тебе подобрался. Не желая оставлять врага в живых, Я провернул клинок и вновь отпрыгнул в сторону. Как раз вовремя, потому как на то место, где только что стоял, обрушилось лезвие длинного меча. Вот же догадливый детина! Пришел и догадил. А я уж думал, чего он мне в спину не бьет, времени-то предостаточно. Он, оказывается, пока напарника убивали, присмотрел себе оружие получше и теперь решил пустить его в ход. Это было на самой грани. По краешку, можно сказать, прошел. Как мне удалось парировать этот выпад? Сам до конца не понял. Клинки встретились в воздухе, и, сделав финт кистью, я послал лезвие противника в сторону. Плохо, крайне плохо. Его меч был на 20 сантиметров длиннее моего. Более того, я помнил этот клинок. Сам им пользовался в прошлый раз, а с учетом еще и щита, хоть и плохого, выбора у меня было немного. «Прыжок назад. Еще один. И вот между нами уже расстояние в добрых 2 метра. Может, даже с хвостиком. А теперь что? Бегать? А почему, собственно, нет? У оружия здесь нет ни перевези, ни ножен. Спрятать или перехватить его поудобнее у щитоносца не выйдет. Да снаряжение его даже в сумме весит не так много. Килограмм 5, максимум 6. Вот только мой-то, не больше кило». Плюс у меня будет возможность в процессе найти себе что-то более внушительное. «Смотрите!» — закричали с трибун. «Этот гад опять прыгать начал!» «А тебе что, жалко? Я на него пятку серебра поставил, хай прыгает!» «Мы сюда за зрелищем пришли, а не за бегами смотреть! Бои, это тебе не скачки!» Наверху разгорался нешуточный спор. А я с ухмылкой отметил, что кроме противников, у меня еще и поклонники появились. Что ни говори, а приятно. И дело не только в том, что теперь поток негатива в мою сторону не лился, но и в том, что споры задели моего противника. Его тоже называли спрятавшимся трусом, черепахой и прочими обидными словами. Ему от них, правда, было ни холодно, ни жарко, Тоже прекрасно понимал, что слова здесь не ранят, а вот меч в руках — совсем другое дело. Щитоносец встал ровно в центр арены, сокращая таким образом расстояние до любого края настолько, насколько это вообще возможно. Умное решение, которого я совершенно не ожидал. Теперь до любого края ему оставалось не больше трех метров, дистанция, на которой не особенно развернешься. Да и основные запасы оружия, прямо скажем, находились именно в центре. Ну и черт с ним, собственно. Надо будет, пусть сам ко мне идет. Мне и у края неплохо. Мат и ругань со зрительских мест теперь перемежевывались со стонами разочарования. Вот честно, какая к черту разница? Чего они так убиваются? А противник, наоборот, довольный. Все смелее выглядывает из-за кромки щита. Дубина! Закричал сверху надрывный голос. «Если этот гад еще минуту в центре простоит, то выиграет!» «Опа! Что-то я такого в правилах не помню. С другой стороны, я вроде не особенно их и запоминал, а судя по поведению вражины, мой невольный помощник был абсолютно прав. В самом деле, не могут же бои бесконечно тянуться. Минута, говорите?» Я посмотрел на кратчайшую дорогу до противника. Что у меня есть? Что я смогу использовать? Несколько полноразмерных мечей, в основном дряного качества, пара или тройка кинжалов, деревянная рукоять, на другом конце которой явно что-то тяжелое, вон как приподняло ее. Ни двуручника, ни даже завалящего длинного меча. Но выхода нет, и придется использовать то, что есть. Тем более, что толпа уже начала скандировать обратный отсчет. 30. Я перебросил короткий клинок в левую руку. Терять такое оружие не хочется, может еще и пригодится. А вот правое мне явно больше пригодится. 25. Выбрать сторону. Право или лево. Если лево, то проще наносить удар. Если справа, то спрятаться от противника за его же щитом. Выбор очевиден. 20. Попрыгав, чтобы размять ноги, я побежал к центру арены, но не напрямую, а по спирали, заходя со стороны щита. Улыбка мгновенно исчезла с лица соперника. Он стал сосредоточен, спрятался за щит, вовремя поворачиваясь вокруг своей оси и не выпуская меня из виду. Опытный, ничего не скажешь. Но есть то, чего он знать не может просто потому, что никогда не учил физику в мире демонов. Десять. Я почти закончил круг и на полном ходу ухватил у самой земли рукоять, торчащую из песка. Руку ощутимо дернуло в плече, но скорости хватило, чтобы выдернуть из-под полога арены здоровенную кувалду. Не останавливаясь, я крутанулся, вкладывая всю силу инерции в этот единственный замах. Длины черенка и моей руки оказалось достаточно, чтобы достать соперника в центре а сила удара была такова, что его просто снесло вместе с разваливающимся щитом. Отсчет тут же сменился восторженными воплями. Битва сдвинулась с мертвой точки. И черт подери, они были совершенно правы. Надо заканчивать эту эпопею, пока противник еще не пришел в себя. Он как раз поднимался с земли, отряхивая с руки остатки щита, которые теперь не помогали, а мешали. Подскочив, я нанес сильный удар, добавляя к весу меча свой собственный, рассчитывая закончить все за один раз. Клинки встретились в воздухе, зазвенев. От силы удара у меня онемела рука, и я едва удержал короткий меч. Противник же принял его в оборонительной стойке двумя руками, да и железяка у него была внушительнее. Отскочив в центр, я вновь перебросил оружие в левую руку, просто чтобы дать правой отдохнуть. Второй раз такой фигни допускать было нельзя. Враг, не скрываясь, встал в паре метров от меня. Он уже восстановил силы и вновь был готов к сражению. В этот раз меч на меч. Правда, на сей раз от похвальбы и попыток вывести меня он удержался. Глава третья Толпа неистовствовала в ожидании драки, подгоняла нас навстречу друг другу. Но это все было лишнее, сражение и вправду надо было заканчивать. Травма моя уже прошла, и рука вернулась, если не в норму, то во вполне рабочее состояние. В принципе, шансы были примерно равны. Несмотря на недостаток подготовки, я и не думал назвать себя профессиональным воином, но за месяцы, проведенные на плане демонов, вполне освоил обращение с коротким мечом. Даже с Ханой споринговал, она оказалась настоящей профи по части ножей, кинжалов и всякого такого. Вот только легкий кинжал не шел ни в какое сравнение с длинным мечом. Разница в весе была раз в пять, как и в размерах. В общем, противник для меня абсолютно непривычный После надо обязательно пройти тренировки Тем более, что я их выбил не только для учеников, но и для своего имущества Если это после, у меня будет Судя по взгляду, враг в живых меня оставлять не собирался Осторожный шаг в мою сторону Ровно настолько, чтобы его меч задел меня самым кончиком А больше незащищенному телу и не нужно Он все мешкал, выгадывая на его взгляд лучший момент для атаки. Но я был уверен в навыке отражения на все сто. Пусть иногда он меня и подводил. Против врагов, которые были в разы лучше подготовлены, толку, конечно, не будет, но это явно не тот случай. Никакого везения или случая. Я сработал на рефлексах, отточенных за время нахождения в мире демонов. Клинок противника ушел вверх и в сторону и тут же помчался вниз для обратного удара. Баланс оружия был отличный, длина позволяла легким поворотом руки менять траекторию, но главное усилие все равно прикладывалось в районе плеча. Расчет был простой — поймать на возврате клинка, прижать к земле, не позволяя атаковать меня вновь. Но, увы, враг был слишком хорош. «Длины лезвия хватило, и чтобы показать угрозу, и чтобы перекрыть мои ответные действия. Противник не позволял мне приблизиться на расстоянии удара, заставляя пробиваться через его собственную оборону. Не скажу, что она была лучше моей, все же навык стража — это вам не просто заученный прием, но опыта сопернику вполне хватало, чтобы отбить мои атаки, на его фоне смотрящийся неумело». И единственное, что меня радовало, он уставал. Вначале это было почти незаметно. Чуть сбитое дыхание, дрожание кончика длинного меча у него в руках. Но затем усталость стала проявляться все явственнее. Враг даже перехватил оружие двумя руками, используя навершие для полуторного хвата. Вышло у него не очень, зато лезвие дрожать перестало, и сила удара явно прибавилась. А мне вот так не взяться, да и клинок коротковат. Будем смотреть правде в глаза, двуручник мне роднее и милее. Да только где его сейчас взять? Ни черта даже отдаленно похожего под ногами у меня не наблюдалось. Да еще соперник, гад, заметив, что я буквально на секунду отвлекся, попробовал провести комбинацию. Хорошо, хоть благодаря восстановленному Гроасам глазу я вовремя увидел начало движения. Отличная штука, профессиональная подготовка. Стоит служилому шагнуть, а ты уже видишь, куда будет нанесен удар. По крайней мере, с какой стороны. Несколько раз мы обменялись ударами. Ну как? Он бил, я отражал, и пытался перейти в тут же купируемое контрнаступление. Нужно отдать ему должное. Враг вовремя сообразил, что достать меня ему не удастся, и теперь пытался взять измором. «Поймать на ошибке уже меня». Отличная тактика, учитывая, что выносливость не бесконечна. Да только он и догадаться не мог, что именно у меня в груди билось не одно, а два сердца. Хана, мерно посапывавшая в последние сутки, теперь оживилась и с радостью наблюдала за сражением, щедро делясь своей магической силой. Ну или силой артефакта. Разбитое сердце пульсировало прогоняя через себя кровь и насыщая ее. Мышцы, которые в другой ситуации давно задубели бы от усталости, были как в самом начале битвы, наполнены силой и энергией. Из курса биохимии и анатомии я знал, что быть такого не может в принципе, но... Но что значит науки в мире, где магия играет ключевую роль? Каждую секунду я будто получал небольшую дозу зелья восстановления. И вроде за это даже не придется расплачиваться потом бессмертной душой, ведь силы Ханы я не использовал на сто процентов. И пусть выносливость моя не дотягивала до уровня Гроаса, легендарного даже с артефактом, противнику этого хватит. Не переставая атаковать и вызывать ответные удары, я просто сконцентрировался на том, чтобы не получить случайный удар. Подход, парирование, замах, отход. Элементарная тактика, постепенно выводящая противника из строя. В какой-то момент он и сам осознал происходящее, и вместо того, чтобы постепенно тратить собственные силы, перешел к агрессивной атаке. Град ударов, обрушившийся на меня, удалось свести на нет с большим трудом. Но с каждым взмахом движения его все больше замедлялись, подструился по вискам и лбу врага, застилая зрение. И стоило противнику один раз ошибиться, я сумел перейти в контратаку. Короткий клинок вспорхнул бабочкой и опустился плашмя на кисть соперника. Раздался противный хруст и длинный меч вывалился из покалеченной ладони. Толпа замерла в ожидании развязки, а я поднес свой клинок к шее обессилевшего врага. Что с ним делать? Прикончить, как остальных? Я и так уже прослыл кровожадным, а сейчас смысла в этом не было ни на грош. Потребовать сдачи? Вроде и так все понятно, кто победил, а кто проиграл. Я выбрал промежуточный вариант, надавив на шею острием. «Сдаюсь!» — Прохрипел соперник, стоило струйки крови потечь по его шее. «Хватит, слышишь? Я сдаюсь!» «Сдача принята!» — крикнул с трибуны распорядитель. «Победителем этого боя признан кровожадный кролик!» «Да, я знал, что недаром поставил на этого прыгуна!» — взревел мужчина, вступившийся за меня ранее. «Видели? Да он не хуже маски!» «Тоже скажешь!» — огрызнулся явно расстроенный сосед. «Просто бегает хорошо и здоров, как бык. Ничего больше!» Они обсуждали еще что-то, но для меня это было уже неважно. Ворота арены открылись, и служки потащили тела прочь. Один раненый, один убитый и один обессиливший. Оборотень все же выжил, правда, не думаю, что надолго. Из распоротого живота торчали кишки, да и крови он потерял порядком. А выносливость у этого волка вряд ли больше, чем у прово. Кинув верно послуживший клинок обратно на песок арены, я вышел в свои ворота, за которыми уже ожидали Эва и Безымянный. После того, как девушка рассказала всем о ночном покушении на мою персону, одного меня никуда не выпускали чему я совсем был не против, даже наоборот, очень приятно взглянуть хоть и на мускулистую, но девушку, а вот нагло ухмыляющийся обезображенный полуэльф совсем меня не радовал. «Поздравляю вас с победой, господин!» прошептал он так, чтобы окружающие не услышали. «На сей раз вы выиграли целых двадцать золотых и вновь увеличили свои владения». Как 20? «Нас же было четверо, значит, с учетом ставки я должен получить как минимум сорок золотых, а еще и взносы всех за участие в бою двадцать!» «В прошлый раз так и было бы», — кивнул, ухмыляясь полуэльф. «Вот только сегодня на вас довольно много ставили, вы больше не темная лошадка. Теперь максимальная ставка один к двум, а еще вычтите процент гильдии, поднявшейся до четверти». «С какой стати? В прошлый раз десять было!» «Что поделать? Таково решение гильдии. Не хотите платить пай? Можете больше не участвовать в боях. Но тогда и ставки ваши приниматься не будут. Ни на официальные турниры, ни на любые другие». Хикару явно наслаждался моментом, ведь возразить мне было нечего. «Мы же не только позволяем вам заработать, но и предоставляем доступ к черному рынку. У нас есть не только любые товары империи, в том числе запрещенные, но и множество вещей из других стран». «И они, естественно, ввезены контрабандой», — не удержался я от едкого замечания. «Не стану ни опровергать, ни подтверждать это», — пожал плечами безгрешный. «Да и какая разница? То, что вы можете купить у нас, не достанете ни в одном другом уголке в Алтарсии. Столько разговоров о вашем знаменитом рынке, вот только вы мне его ни разу не показали». «Так в чем же дело? Если вы закончили спор по поводу выигрыша, я немедленно попрошу провести вас к прилавкам». «Черт с вами, видите Решил я закончить безнадежное припирание. На мой личный счет тут же перекочевало два десятка золотых, отобразившихся на волшебной бумаге как 20 тысяч меди. Всего там уже было больше 900 золотых. И вот честно, стоило мне зайти на черный рынок, мне эта сумма показалась страшно маленькой. Чего здесь только не было. От укороченных пистолей, которые можно спрятать за голенища сапога, и до эликсиров, в описании которых значилось «экстремальное усиление плюс 5 на 10 минут». Но больше всего меня привлекла вещь, которой на этом рыночке было явно не место. Я только недавно видел такую. Буквально вчера. Там, в мире демонов.